Глава 9. Реальность. Утро у нас, как и положено в деревне, начинается с первыми солнечными лучами. Дед идет кормить нашу живность, бабушка разжигает печку и начинает готовить завтрак. В доме есть и электроплитка, и микроволновка, но баба Маня ими пользуется нечасто. «Мою печку ничем не заменишь», — говорит она. «Только в ней у меня получаются такие вкусные щи и каша» а о пирогах и говорить не приходится. Сегодня дедушка не стал дожидаться общего подъема и завтрака. Он сам согрел себе чай на той самой электроплитке, нарезал бутербродов, парочку оставил на столе, а остальные с собой завернул. — Ну, садись, Васька, давай чаевничать. Только тут из своей комнаты вышла Марья Дмитриевна. — И чего ж ты меня не разбудил? Я бы тебе все сама собрала, — укорила она деда. «Да мне вот Васька помогал», — отвечает он серьезно. Бабушка рассмеялась, взяла меня на руки. «Васька — это хорошо», — сказала она. «Раз Васька помогал, тогда не о чем беспокоиться». «В чем, в чем, а в бутербродах он толк знает. Побольше колбасы и поменьше всего остального. Вот твой рецепт, да, Васенька?» Да, промурлыкал я и скосил глаза на деда. Тот уже доел первый бутерброд и приступал ко второму. «А что ж ты помощника не угощаешь?» Совершенно верно истолковала бабушка мой взгляд. «Каюсь, грешен, все сам съел», — ответил дед, допивая чай. «Но вы тут сами как-нибудь эту проблему решите, а мне пора. Скоро не ждите, вернусь уже затемно. Из города привезти что-нибудь?» «Сахара можно для варенья и конфет ребятам, а так вроде все есть». Дед встал из-за стола, обнял Марию Дмитриевну и пошел к двери. «Сумку не забудь», — сказала она. «Не забуду». Дед поднял рюкзак и помахал через несколько минут, уже выезжая на Карлуши за ворота. Бабушка посадила меня на табурет. «Ладно, Вась, давай-ка и мы чайку попьем». «Было бы неплохо», — мысленно ответил я, думая о том, что порой люди очень нерационально себя ведут. Ведь если бы она мне не помешала, то я бы с дедушкой позавтракал и теперь уже тоже на работу ушел. Но у хозяев свои причуды, да и потом бабушкины бутерброды намного вкуснее и колбаснее. Поев и сказав спасибо, я пошел по делам. Вчера мне не удалось прибрать в комнате у деда, и сегодня я решил именно оттуда начать свои трудовые будни. Спать еще не хотелось, даже завтрак не навевал дремоты поэтому я обтер технику своим боком. В конце концов, главное, как я это делаю, а не чем. Потом подошел к окну. Сквозь форточку был протянут провод к антенне на крыше. Я потрогал лапкой антенный кабель. Почувствовать те самые сигналы, что принимает телевизор, я не мог, а вот изменение погоды запросто. Вчера дедушка говорил, что ветер будет умеренный. Это от двух до 6 метров в секунду. Но, по моим ощущениям, там было, пожалуй, больше. Надо будет пойти с ребятами на луг, когда не змея запускать станут. При мысли о змее я поморщился. Пойду гляну на него, как там домовой перья прикрепил. В комнате у мальчиков окна не было. Она вообще была очень маленькой. По сути, это тоже был чердак, вернее, меньшая часть чердака, отделенная от моей перегородкой. В комнате стояли две кровати, стол, сейчас заваленный книжками, коробками красок, карандашей, какими-то проволочками, веревочками и прочими очень нужными в мальчишеской жизни вещами. Возле четвертой стены стоял платяной шкаф, а в углу за ним красовался тот самый гироскутер. Я обнюхал его, то ли он был выключен, то ли разряжен, но никаких признаков жизни он не подавал. Затем я направился к столу. Именно над ним висел змей. Вчера я разглядывал его с пола, но сегодня мне нужно было подойти поближе, чтобы убедиться, что домовой все правильно сделал. Запрыгнув на стол, я подошел к хвосту змея, аккуратно преодолевая завалы из материалов для технического и художественного творчества. Среди разноцветных лоскутков мне никак не удавалось найти перья – Я встал на задние лапы, а передними принялся методично перебирать разноцветные тряпочки. «Вась, ты что там делаешь?» – спросил меня Никита. Наверное, все-таки разбудил его. Мальчик смотрел на меня и хлопал ресницами. Алёша тоже проснулся. Он выбрался из-под одеяла и снял меня со стола. Присев на кровать к брату, Лешка откинул край одеяла и засунул меня под бок к Никите. Под одеялом было тепло и душно. Кит ухватил меня и прижал к животу. «Ну и что теперь? Опять нелепые шуточки!» Я начал искать выход из этого дурацкого положения в прямом и переносном смысле. Я тыкался в разные стороны и лихорадочно соображал, следует ли мне отомстить агрессорам, посигнувшим на мою свободу, или притвориться, что мне понравилась такая игра. И тут Лешка сам подсказал мне выход – Он просунул пальцы под одеяло и начал ими слегка скрести по простыне. «Я возликовал. Вот такая игра по мне». Выпустив когти, я бросился на Лешкины пальцы. Он успел отдернуть руку, но я был близок к успеху и притих, ожидая его второй попытки. Никита слегка отпустил меня и залез под одеяло с головой. Ему тоже было интересно, чем дело кончится. «Я был римским гладиатором, а он замерший на трибунах публикой. Наконец на арене появились хищные пальцы Лешки. Они шевелились очень осторожно, на самом краю видимости. Я решил подпустить их поближе, чтобы бить наверняка. Глаза мои сверкали в темноте, горя воинственным азартом. Пальцы продвинулись чуть глубже, и я прыгнул, выпустив все свои смертоносные когти. Теперь я достал врага, Но вместо того, чтобы обратиться в бегство, Лешка засунул под одеяло вторую руку. Его зловредные пальцы зашевелились с другой стороны. Никита хихикнул. Он тоже начал потихоньку царапать пальцами по одеялу. Вот она переменчивая любовь зрителей. Ну, я вам еще покажу, кто здесь звезда. Жаждете зрелищ, готовьтесь к крови. Я весь превратился в слух. Тут Лешка предпринял очередную атаку и попытался схватить меня за хвост. Это было ошибкой, так как я тут же вцепился в него зубами и когтями. Публика неистовствовала. Одеяло полетело прочь, Никита дрыгал ногами и смеялся. Лешка прыгал по комнате на одной ноге и тряс оцарапанной рукой. Победа моя! Я стоял на кровати и бил себя хвостом по бокам, как заправский тигр. Наконец, решив, что с меня довольно, я спрыгнул на пол и пошел вон из комнаты. У лестницы обернулся. Лешка стоял у кровати и, облизывая свои раны, задумчиво смотрел на меня. «Может, зря я его так отделал. Бабушка будет недовольна», – подумал я, но все равно считал, что был прав. Он первый начал. Я лишь защищался. Бабушка была очень недовольна, причем всеми нами – Она ворчала, что так никакой зеленки не напасешься, замазывая царапины Лешки. Он активно сопротивлялся и утверждал, что это никакие не царапины, а так пустяки, и совсем не стоит их мазать. В общем, вел себя вполне достойно. Закончив обрабатывать раны внука, бабушка напустилась на меня. Я сидел смирно и смотрел на нее покаянными глазами. Эта тактика принесла результат». Мария Дмитриевна вернулась к плите, на которой жарила оладьи. Внуков она отправила с большой миской в огород собирать клубнику, а я забрался на подоконник, откуда мог наблюдать и за ней, и за ребятами в огороде. Через полчаса мальчики вернулись и сели завтракать. Бабушка оторвала кусочек оладьи, обмакнула в сметану и дала мне. Я понял, что окончательно прощен и тоже подсел к столу. «Никита, видя такое дело...» принялся пересказывать Бабе Мане детали нашего с и сражения. Он делал это так артистично и так забавно показывал то меня, то Лёшку, что бабушка не выдержала и засмеялась. Между делом она продолжала подкладывать мне под нос кусочки оладий, и это меня вполне устраивало. После завтрака мальчики сбегали к себе и принесли змея. «Мы пойдем поиграем, бабушка, ладно?» «Да идите уж, только не забудьте, что вам дед говорил вчера». Я тоже направился к двери. «Что, Васька, с нами пойдешь?» — спросил Никита, завязывая шнурки. «Интересно, а змей выдержит, если Ваську к нему как парапланериста прикрепить?» — спросил Лешка. «Я замер». Бабушка всплеснула руками. «Не думай даже! Мало тебе досталось! Васька — кот, живое существо! Ты же вроде большой, понимать уже должен!» «Да что ты, бабушка, я же пошутил!» — ответил он. Но мне показалось, что никакая это не шутка, и я решил быть вдвойне осторожным. Солнце поднялось уже высоко, и трава на лугу была сухая, но внизу у корней мои лапки все еще ощущали остатки ночной прохлады. Мы пошли к небольшому холмику, и Никита поднялся на него. Он держал змея, как учил его дедушка, а Лешка потихоньку отходил, разматывая с катушки бичеву. Наконец, все было готово, и Лешка подал Никите сигнал отпускать змея. Тот сразу взлетел. По мере того, как воздушный змей набирал высоту, Лешка проворно притягивал бичеву к себе. В какой-то момент синий-красный треугольник вдруг начал вращаться, опасно кренясь к земле, и Алеше пришлось немного отпустить его, чтобы ослабить натяжение. В целом, змей вел себя очень послушно. Он спускался и поднимался, как хотели ребята, не делал никаких попыток вырваться и улететь. Его длинные хвосты развивались за ним, и где-то там, среди разноцветных лоскутков, были надежно спрятаны мои перышки. Я чувствовал, что они там, хоть и не видел их. Наконец ребята набегались и решили отдохнуть. Лешка намотал бичевую на кулак и прилег на пригорке. Никита пристроился рядом. Мы лежали на нагретой солнцем траве и смотрели в небо. Там, в бездонной синеве, проплывали легкие пушистые облака, а между ними кружился и парил треугольник воздушного змея. «Как красиво!» – выдохнул кит. «А давай будем угадывать облака», – предложил Лешка. «Давай, а как?» «Ну, смотри!» – он поднял руку и показал на маленькое облако рядом со змеем. «Это облако похоже на собаку». Она стоит, подняв одну лапу и вытянув хвост. «Хвост слишком длинный», – отозвался Никита. «И морда тоже. Оно изменилось?» «Да, теперь это дракон или крокодил», – ответил Лешка. «Точно», – рассмеялся Никита. «А вон то похоже на башмак». Они увлеклись и стали на береганке находить все новые и новые картинки в облачных силуэтах. Я прислушался. Сквозь шорох травы и стрекотания кузнечика мне почудились какие-то еще посторонние звуки. Приподняв голову с травы, я огляделся. С пригорка лук просматривался хорошо во все стороны. Никого вокруг не наблюдалось. Только милка бродила вдоль опушки, где ее привязала баба Маня. Но посторонний звук все же был, легкий такой, едва различимый и от этого еще более пугающий. Как-то вдруг сразу пропал весь блеск этого солнечного дня. Мне захотелось поскорее вернуться домой и заглянуть в мою чудо-книгу. А мальчишки ничего не замечали. Они продолжали оживленно болтать и смотрели только на небо. Надо было срочно отвлечь их от этого занятия. И не придумав ничего другого, я решил, что мы можем опять поиграть в гладиаторов. Только теперь по моим правилам. Я обошел Никиту и подкрался к Лешкиной руке, на которую была намотана бичева. Катушка с бичевой лежала рядом. Я слегка толкнул ее лапой. Мальчики не обратили на меня внимания. Я толкнул еще раз. Катушка упала и слегка откатилась. «Вась, ты что делаешь?» – удивился Лешка. Воодушевившись, я снова толкнул катушку и стал играть с ней, как с бабушкиным клубком. Ребята вскочили. Они бросились за мной вниз с пригорка, а я гнал перед собой катушку, надеясь увести их как можно дальше. Однако заросли травы не давали мне развернуться, и вскоре Никита догнал меня. Он поднял катушку и начал сматывать на нее бичеву. Следом подошел Лешка. Одной рукой он крепко держал конец бичевки, привязанный к змею, парящему в небе, а другой подбирал с земли то, что размоталось с катушки». Минут пять они приводили свою игрушку в порядок, упрекая и ругая меня. Я не слушал, меня волновала тишина вокруг. Умолкли даже кузнечики. Иногда так бывает, когда все живое вдруг замирает в предчувствии надвигающейся бури. Наконец и ребята почувствовали эти изменения. — Пойдем-ка домой, — сказал Лешка брату. Змей он спускать не стал, сказал, что хочет показать бабушке, как высоко тот поднялся. Мы быстро шли к дому. Я замыкал группу и постоянно оглядывался, чувствуя, что кто-то за нами следит, но на глаза мне так никто и не попался. У ворот остановились. Никита побежал за бабой Маней, а мы с Лешкой остались на дороге со змеем. Он оглядывал ворота и забор, обдумывая, к чему бы привязать свою крылатую игрушку. Наконец появилась бабушка. Кит тянул ее за руку, убеждая, что это ненадолго. «Посмотришь и пойдешь назад свои дела делать», — говорил он. «А мы тебе даже поможем, если хочешь. Но ты обязательно должна посмотреть, а потом дедушке и маме подтвердить, что он был у нас под самыми облаками». «Да я из огорода видела это. Кто ж его не увидит?» Бабушка запрокинула голову и, прищурившись, посмотрела вверх. «Высоко?» «Очень, даже не верится». «Вот-вот», — опять начал гнуть свое Никита, «ты так маме и скажи». «Хорошо, скажу. Еще скажу, что вы сами вызвались мне с прополкой помочь». Никита притих. Лешка глянул на брата, на улыбающуюся бабушку и сказал. «Ну, раз вызвались, конечно, поможем. Вот только привяжу змея покрепче». И он обмотал бичеву вокруг столба, к которому крепились ворота. Привязал остаток к катушке и для верности подергал. «Готово! Показывай, что делать надо!» Бабушка тоже проверила, крепко ли привязана бичева, и повела внуков на огород. Я остался караулить змея. Часа полтора они дергали сорняки в клубнике и помидорах. Время от времени кто-нибудь из мальчиков прибегал проверить, все ли у меня в порядке. Пару раз с ними прибегал трезор. Больше у ворот никто не появлялся. Наконец бабушка объявила перерыв и пошла греть обед. Лешка с Никитой опять пришли к воротам. Присев со мной рядом на лавочку, они стали строить планы на вечер. Я вспомнил, что у меня тоже были свои планы на сегодняшний день, и что надо бы все-таки встретиться с Водяным. Испокон веков так было заведено, что вся приезжая нечисть должна была у кота отметиться, получить временную прописку, так сказать а у меня на территории чужие уже несколько дней живут, а я и вуз не дую. Начальство, если о такой халатности узнает, будет ой как недовольно. Оглядев окрестности еще раз, я решил, что после обеда непременно пойду к реке, тем более, что Лешка и Никита собирались в футбол играть, а о том, чтобы на луг со змеем опять идти, не говорили вовсе. Со двора послышался голос бабушки. Она звала нас к столу. Дважды повторять ей не пришлось.